Первые холодные полосы света появились на восточном краю неба, когда из замка вышли Имрик и Лия. «К чему лечить девочку и отправлять ее домой?» В голосе Лия не было слышно радости победительницы. «Лучше в муках отправить ее в преисподнюю. Скафлок погиб из-за неё. «Так судил ему Рок», — ответил Имрик. «А помочь ей — это последнее, что мы можем сделать для него!» Если эльфам неведомо то, что называют любовью, то им хотя бы известны обязанности дружбы. «Неведома любовь», — пробормотала Леа так тихо, что брат ее не услышал. «Ты умен, Имрик, но, видно, есть пределы и твоей мудрости». Она посмотрела на Фреду, которая, боюкая с Кафлока в объятиях, сидела на заиндивевшей земле. «Ее судьба оказалась счастливее моей», — сказала лия Кимрик не понял ее, быть может, сознательно. Он кивнул головой. «Люди счастливее обитателей волшебной страны, счастливее даже, чем боги», — сказал он. «Лучше прожить жизнь, как падучая звезда, что прочертила на мгновение небосклон, чем быть бессмертным, для которого закрыто и то, что на небесах, и то, что в аду». Он взглянул на меч, все еще торчавший в горле своей добычи. «Я провижу свою судьбу». Он вздохнул. «Я чувствую не за горами тень, когда волшебная страна исчезнет. Сам король эльфов обратится сначала в лешего, а потом и вовсе в ничто. Боги и те падут. И хуже всего то, что бессмертные не будут жить вечно». Он подошел к мечу. Это — Приказал Имрик гномам-рабам, следовавшим за ним. — Собрать и выбросить в море. Впрочем, вряд ли это поможет. Воля Норн темна. Не похоже, чтобы этот меч сотворил все зло, на которое он способен. Имрик сам вышел в море на лодке, дабы убедиться, что его приказ выполнен со всем возможным тщанием. Тем временем, Манненан Маклер забрал с собой Фреду и тело скафлока, чтобы позаботиться о живой и отдать последние почести мертвому. Когда Лия и Имрик медленно возвращались в Рифийский Утес, тусклая зимняя заря только разгоралась. Здесь кончается сага о скафлоке «Воспитанники эльфов».